Глава вторая. По пути. В итоге спросил я скамилы: "Ничего, пока ничего". п о п р и д е р ж а л у слугу. Все же слово дворянке может пригодиться позже. На это брюнетка понимающе улыбнулась и сказала, что хорошо, пусть будет так, но от себя она все же сделает еще один подарок. Обещала подыскать мне книги по телепатии и вообще по магии, что найдутся в ее родовой библиотеке, а также гарантировала мне 15 процентов акций бетонного завода Фиткинах. Я этому бонусу только порадовался. Не просто же так е н е р е в ы е на него позарились. Значит, стоит того. 15 процентов совсем немного на фоне полной стоимости. Глава енеревых не должен зажать. И в то же время приличная сумма, наверное. Поживем, увидим. Камила обещала обговорить это с отцом. Как я понял, глава рода еще позовет меня на личную аудиенцию. Но ну и славно. На том ы расстались с брюнеткой. Да нет, ы слушаешь? Отрывает меня от мыслей Гриша. Да-да, завтра едем в п е р м на конференцию. Отвечаю, отгоняя мысли о Инеревой. Все вместе. Добавляет света тяжело дыша. Все трое лежим без сил в раздевалке на дубовых скамейках, широких, удобных, будто специально созданных для валяния после убийственной тренировки. Только что мы отбегали по полигону, марш-бросок в полной выкладке. Туда-сюда мотали три километра по докрики Степана. Периодически по команде выполняли разные задачи, как пострелять по м и ш е н я м упасть, отжаться и п р о ч и е х р м элементы оперативно-тактической подготовки. Мне еще зачем-то впихнули за спину РПГ-7, хотя я ни разу не гранатометчик и все равно полил из Валета. Светка бежала наравне с нами. Не знаю, какие там нормативы у царских охотников, но Невзоров оценил нашу беготню на четверку, потом мне хотя добавил с плюсом. Впрочем, тут же компенсировал этот плюс замечанием: на здоровье есть, мозгов бы еще поднабрались. Вот так проходит наше воскресенье. Нет, чтобы в клуб сгонять с девчонками отдохнуть повеселиться. А эта мысль. После конференции свожу Лену во взрослый ночной клуб. Конечно, она домашняя девочка, я бы другую в девушке не выбрал, но один раз можно. Представляю, как она будет удивленно глазки таращить на игру светотехники и г р е м я щ и й танцпол. Блин, а она нам вообще нужна эта конференция? Вздыхает Гриша, поворачиваясь. Света молчит, н а с у п и в ш и с ь Длинные волосы рассыпались, с в е с и в ш и й со скамейки, золотым дождем. Видимо, нужно. Усмехаюсь. Раз вы со светкой выбили звание одной из лучших работ. А вообще я без понятия, на кое оно вам надо. Да и придякину с гинеревой тоже. Надо, значит, надо. Резко садится света. Я в душ. И вам советую того же. Пахните как боровы. На усталых н е г н у щ и х с я ногах блондинка шагает в сторону женского душа. Приподняв голову, Гриша смотрит ей вслед. Но касательно этих двоих мне лично все ясно. Светка идет вперем, проконтролировать нас с Леной, а Гришка за ней метнулся, хотя он никогда этого не признает даже себе, наверное, ибо не по степному обычаю казахский мужчина никогда не будет жить под кублуком у жены или матери. В то же время он подобен сказочному герою, который сделает все, чтобы завоевать любимую женщину. И Гриша тоже будет делать все: ждать, терпеть, бороться. Вот такой вот парадокс. После душа, распрощавшись с друзьями, заглядываю в кабинет к Степану. Пап, ты домой не едешь? Нет. Машет он рукой из-за горы документов. Мне до ночи сидеть. Тебя Гризли отвезет. Он сегодня свободный. Окей. О, д а н ь вдруг сполошился майор. Подойди сюда, пожалуйста, пока не забыл. Есть очень серьезный разговор. Захожу и усаживаюсь напротив будущего отчима. Он отодвигает высокую стопку бумаги и внимательно смотрит м н е в глаза, очень внимательно. Я даже ощущаю себя не в своей тарелке. Опять что ли где-то прокололся? В общем, мы с твоей мамой хотим получить благословение Бога для создания семьи и для взаимного согласия в супружеской жизни. До меня не сразу доходит, что поделать, нерелигиозный я человек Каюсь. Обвенчаться в церкви, что ли? Именно, кивает Степан. И я хотел тебя попросить об услуге, д а н ь м Можешь стать моим шафером. Я? Поражаюсь. У Степана столько бравых товарищей, с кем он прошел огонь, воду и медные трубы. Конечно. Это ведь ты образумил меня, заставил начать снова жить. Благодарно улыбается старый во яка. Я Ирта -то встретил только благодаря тебе и твоим хулиганским выходкам. Так кому держать венец над моей головой, как не тебе? Хм. Я согласен, конечно. Для меня это честь, майор. Серьезно говорю. Вот и славно, славно. Радуется царский охотник. Ну, ступай, а то гризли ждёт же. Пол ночи провожу в вязании к о н с т р у к т а Стягиваю вместе привередливые телепатические узлы, которые то и дело н а р о в е т развязаться и превратиться в пшик. Но наконец выходит, е yes. с Не знаю, насколько структура п с и к л и н к а идеальная. Её ещё надо насытить эфиром для работы. Велик соблазн сделать это сейчас заодно уж, но нет. Лучше сначала показать мозговику, а то вдруг я какую-то хрень связал, и еще есть шанс подправить о г р е х и А на следующий день спозаранку Степан сам привозит меня на школьную стоянку. Иосиф Альбертович уже стоит у дверей пустого фургона и смотрит на нарученные часы. Значит, я первым прибыл. Попрощавшись с охотником, выгружаю сумку с вещами и иду закидывать ее в багажный отсек. Доброе утро, учитель, и тебе, Данил. и Второй приезжает Лена, а затем уже д в о р я н ч и к и на семейных чайках. Мы здороваемся друг с другом. Придякин с недовольной физиономией оглядывает фургон. О, колемага! Камила, я говорил, надо было ехать на личном авто. С друзьями веселее. С белозубой улыбкой отвечает Камила и обращает внимание на мою девушку. Лена, сядем вместе. Извини, я с Дани уже договорилась. Спокойно говорит староста, не моргнув глазом. Правильно, с этими дворянками так и надо, а то благородные пигалицы сядут тебе на шею. Кремень, Елена, д е в у ш к а уже начала учиться. Посмотрим, как дальше дело пойдет. Ведь со временем понадобится и зубки показывать. Хм. Хорошо, Елена. Задумчивым взглядом провожает ее брюнетка. Проходим, не задерживаем, товарищи. Поторапливает учеников Иосиф Альбертович. Пора ехать. Внутри жарковато. В итоге рассаживаемся парочками, мальчик-девочка. Фургон трогается. Тут есть кондиционер. Маша т р а к о й недовольная Света. Включите или хотя бы откройте окно. Гриша поворачивается к п р и д я к и н у Богдан, сделай, пожалуйста, лед для девушек. Не хотелось бы, чтобы радости наших очей мучились, да? Хмыкнув, Айсманка с т у е т посреди прохода ледяной кол. Сразу посвежело. Спасибо. Света улыбается Грише. Казах кивает, довольный, как слон. Лена с Камилой тоже благодарят парня, что не очень-то нравится Придякину. Почему ледышку наморозил я, а Лавры достаются Калыр? Тебе тоже спасибо, Богдан. Произносит Камила, но без той же теплоты в голосе, что была секунду назад по отношению к Грише. Спасибо, Богдан. Поворачиваюсь я к Айсману. Твоя магия сделала нашу поездку в разы приятнее. Но моя вежливая улыбка почему-то его не радует. Закройся, умник. х Что за человек, прямо не угодишь. А фургон тем временем уже покинул черту города. Мимо проносится сложная система развязок на имперской трассе. Всего дорога займет где-то пять часов. В середине пути мы делаем получасовую остановку в придорожном кафе, чтобы перекусить и передохнуть. Внутри просторная забегаловка почти пустая, лишь за дальним столиком сидит группа мужчин с грубыми лицами. Наверное, дальнобойщики. Они оглядываются на нас и очень уж пристально смотрят на наших девчонок. На месте учителя я бы увел своих подопечных детей отсюда и поискал бы другое место перекусить. Но иосиф Альбертович у нас близорукий и не заметил недоброжелательных соседей. Сами детишки заметили, но они бесстрашные, а я, я тоже не против небольшого веселья, если оно начнется. Мы садимся за стол, подошедший официант принимает заказ. Посиживаем, болтаем, ждем, когда принесут еду. Дальнобойщики временами з ы р к а ю т в нашу сторону, особенно на Камилу, но ничего не предпринимают. Неужели обойдется? Я выйду ненадолго. Предупредив, встаю и отхожу в туалет. Меня нет буквально пару минут. Умывшись, возвращаюсь к столику. А там уже три морда ворота возле ребят вертятся. Проблема на автомате произношу. Подняв на меня взгляд, Лена едва заметно кивает. Самый огромный здоровяк с бритой головой криво усмехается. Вы заняли наш столик, проваливаете д е т в о р а Оглядываясь на бармена, тот, не подавая виду, протирает чистый без единого пятнышка стакан. Официанты куда-то делись. Ну понятно, братки пожаловали, настоящие хозяева жизни, знаем, видели. Преподаватель уже трясется, но поделать ничего не может. Не боец человек бывает. Тут полно свободных столов, спокойно говорит Гриша. Сядьте за любой. Ближайший к нему бугай качает головой. Не пойдет мальчуган, мне нравится и этот. Так что вы парни свалите, а девушки останутся. Он з ы р к а е т на Камилу и чуть ли не облизывается на ее выпуклые как б о к а я р а с т а т а д о с т о и н с т в а Особенно ты, черненькая. Камила, холодно произносит Богдан, а уж в чем в чем, но в холоде он смыслит. Этот смерт оскорбил тебя. Разреши постоять за твою честь. Брюнетка элегантным жестом подносит сложенную салфетку к губам, затем берет стакан с водой и отпивает маленький глоток из него. Все это время мужчины смиренно ждут. Бугаи судорожно следят за ее глотками. Прямо колдовство какое-то. Богдан, пускай за меня Даниил заступится. Вдруг придумывает эта чертовка. Он уже на ногах. Ему проще, да и он сможет обойтись без похабного мордобоя. Она поднимает свои ведьмовские зеленые глаза на меня. Вей также, Даниил, безусловно. Я усаживаюсь на свое место рядом с Леной, комфортно пододвигаю стул к столу, оглядываю пустую, не считая графина с водой с к а т е р т ь Официант не торопится с заказом. Куда ты пропал? вздыхает Гриша. Позовите, пожалуйста, его. Поднимаю взгляд на Грамилу. Скажите, что мы ждем заказ. Ха -ха -ха, вы слышали? Ржут его дружбаны. Костян, ну чё, попрёшься по указке пацана. Эй, Костян, ты куда? Мозг дальнобойщика прошивает псионический выстрел, и он послушно топает в служебную комнату. Остальные два бугая удивленно смотрят ему вслед. о т л и т ь может пошёл. к р е т и н а что сказать? Все ещё не доходит. Ладно, щенки, по-хорошему вы видимо не понимаете. Они сжимают г о р и л ь и кулаки. Сейчас мы вас научим уважать старших. Я поднимаю указательный палец, и оба здоровяка замирают. Один с поднятым кулаком для замаха, другой с раскрытым ртом и в ы с у н у т ы м языком. Прямо композиция: будь бабуином, не победимым. Что ты с ними сделал? С любопытством спрашивает Камила. Буринетка пристально осматривает остуканов с головы до ног. Все ей интересно, хотя и она сама меня тоже волнует в какой-то мере. Девочка-имба как никак, целитель и воздушник в одном лице. Может ли у этой крошки случиться и третье пробуждение? Управление сознанием. Пожимаю плечами. Я закрыл им разумы, что для стороннего наблюдателя может показаться остановкой времени. Не выпендривайся, умник. Скидывается придякин. Вы п р о в о д и е этих о с т о л о п о в уже вон, пока я не превратил их в куски льда. Не придумывай, Богдан, фыркает Света, сложив руки на столе. У тебя всего лишь первый уровень воина-мага. Ты в жизнь не заморозишь живые ткани. Раз уж я третий уровень, не могу воспламенить человека. Все, на что хватит твоих сил, проткнуть этих индивидов ледяными пиками. И з а б р ы з г а т ь здесь все кровью, когда мы собирались обедать? Хмурится Камила со всей строгостью, посмотрев на а й с м а н а Богдан, я о тебе была лучшего мнения. Хотя бы считала, что ты не лишен манер. Да, я, я вовсе не собирался. Оправдывается побледневший дворянин. А раз не собирался, с коварной улыбкой подводит черту Камила, то и обсуждать здесь нечего. Даниил, выпроводи пожалуйста сударей с наших глаз. Чертовка. Уже жалко ее будущего мужа. Она из него такие веревки будет видеть. Особенно, если не повезет при д я д к и н у У бедного а й с м а н а вообще нет никаких шансов. Но дальнобойщиков я никуда пока не выпровоживаю, лишь отвожу в сторонку, дабы не фанили. Дожидаемся третьего товарища, который идет позади напуганного официанта с заказом. Тарелки на подносе чуть ли не ходят ходуном. Бедняга вообще не понимает, что происходит, но блюдо принес, г р о м и л ведь настоял. Ваши заказы, дамы и господа. Официант расставляет наш обед. Я больше вам не нужен. Можете идти. Взмахиваю рукой, и он мигом испаряется. Скорострельный. Фыркает Гриша. Кстати, бармен тоже запропастился. Подмечает Света. Но ну, здесь обслуживание, скажу я вам. Даниил, теперь, думаю, можно и от зрителей избавиться. Напоминает Камила о своей просьбе. Теперь можно. Отправляю дальнобойщиков прочь. В голову им впихиваю желание поскорее убраться отсюда. Приятного аппетита всем. Неожиданно голос прорывается у нашего преподавателя. Судары и сударыни, вы сможете есть после такого происшествия? Я с недоумением на него смотрю. Не волнуйтесь, еда не отравлена. Я проверил сознание официанта. Я не об этом. Качает головой учитель, сам не п р и т р а г и в а я с ь к еде. Тут в игру вступает Лена. Иосиф Альбертович, нам всем нужны силы. Ехать еще долго, прибудем поздно, и неизвестно, сможем ли отыскать хорошее заведение рядом с общежитием. Аргументов и з м е л и эффект, и учитель нехотя берется за столовые приборы. Некоторое время слышно только тихий стук вилок и ножиков. Когда заканчиваем, официант сам появляется и уносит тарелки. Просим счет и расплачиваемся. Я беру на себя расходы Лены, за что меня награждают смущенной улыбкой и тихим спасибо. Кажется, я поняла, что парням больше всего нравится в девушках. Произносит Света в сторону после того, как посмотрела на нас. Беспомощность. Скорее уж воспитанность. Ставлю ее на место, а то опять начала зарываться. Но ну что, раз все закончили, может пойдем? Дорога не близкая. Когда мы загружаемся и отправляемся, я скучающе смотрю в окно. Весь завтрашний день займет конференция. Мы с Леной немного выступим, но в основном придется просто смотреть на выступления других. Уныние и т я г о м о т и н а Надеюсь, я не умру от скуки. Итак, что конкретно вы обнаружили? – спрашивает директор лаборатории Рода Змеевых. В офисном помещении за большим лакированным столом собралось пять человек: один в белом халате, трое в деловых костюмах. Антидот, вздыхает один из белых воротничков. На коровью смерть. На тот штамм, что мы разрабатываем тоже, уточняет один из пары ученых. Директор морщится, словно глотнул п а л е н о й водки. Допустим, он принимается теребить черный кожаный браслет часов. Но антидот же еще не выпущен в производство. Кто его придумал? Муравьевы, Коршуновы, Пауковы. Пауковы, пауковы, повторяет директор, вспоминая Геральдику. Ох, это же мелкий род. У них нет собственного фармацевтического производства. У мужчины появилась надежда. Может только маленькая лаборатория, хоть это и неожиданно. Значит, формулу будут кому-то продавать. Это недели переговоров и подписания контрактов. Успеем придумать, как уничтожить сведения. Господин, уже завтра формула будет передана публичной огласке. Вдруг заявляет костюм. Что? Как? И зачем оглашать свои разработки? Что за благотворительность? Школьная конференция, господин. Антидот разработала участница Кира Паукова. Объясняет подчиненный. Поэтому мы узнали о ней только сейчас. Наши промышленные шпионы даже не смотрели в сторону школ, их вниманием больше завладевали корпорации, лаборатории других родов. Да что вы мне заливаете! Вскрикивает директор. Как сложный антидот могла придумать школьница, ваша мать? Ей хватило навыков, это все, что мы знаем, и она замотивирована. У нее мать умерла от коровьей смерти. Ладно, отмахивается директор. Вы проверили? Этот антидот точно рабочий? Да, господин. Теоретически это может сработать. Риск стоит вмешательства. Где сейчас эта п а у к о в а Ее можно незаметно убрать? Боюсь, что в этом нет большого смысла. Диск с проектом уже передан в архив Академии прикладных проектов. Нужно убрать не только автора, но и ликвидировать диск и уничтожить серверы, чтобы наверняка. Директор задумывается, пальцы дергают ремешок кожаных часов. Мысль дельная. Тогда надо действовать, когда Пауково уже будет в академии. Что это вообще за учреждение? Пермская академия прикладной магии, господин. Мелкообразовательное учреждение. Живет на продаже собственных проектов. Обучаются только простолюдина. Преподавательский состав тоже л и ш ё н благородных представителей. Шарага, значит. Таких не жалко. Устройте видимость теракта, убейте немного народу, требуйте освободить Кавказ, что угодно, чтобы не подумали на Змеевых. Вы в этом Дубакин лучше меня разбираетесь. Обращается он к высокому мужчине с мощным плечевым поясом. Какую группу выбрать для собрания? Самую лучшую, решает директор. Позовите пастуха. Пусть он отвечает за оперативную работу.